Глава 13. Мила. Он пришел. Ашар. Мила едва могла это осознать, едва могла в это поверить. Как и в то, что Мим и Пан больше не были заточены в камне у нее на руке, а стояли перед ней и защищали ее. От нахлынувшего чувства облегчения она едва не потеряла сознание. Слезы обжигали глаза. Возможно, скоро все закончится. Мим стояла рядом, пододвинувшись поближе к ней, а пан шагнул вперед, двигаясь к Ролану. Мила пыталась освободиться от пут, но они были слишком прочными и никак не поддавались. Закрыв глаза, она пыталась найти источник своей силы, то, о чем когда-то упоминал Ашер. Холод, который уже был ей знаком. Ничего. «Почему она никак не может его ощутить?» Снова открыв глаза, она встретилась взглядом с Сашером, и ей показалось, будто он досконально рассматривает ее, отмечая мельчайшие детали. Выражение его лица осталось холодным, невозмутимым, но Мила слишком хорошо понимала, что бурлило у него внутри. В ней зажглась искра восхищения. «Рая — Рая! — крикнул Цито, и мило сжалась, услышав его голос. Она увидела, как он переместился прямо к рае, как он откинул волосы с ее лица, нежно провел по нему рукой. В его лице отразилось отчаяние, и его магическая энергия так резко и сильно вырвалась на волю, что Ролан выругался, а Рахель покрепче перехватила меч. Триэль напротив не шелохнулся. «Уходи вместе с ней. Сейчас же. В безопасное место» услышала мило слова Ашера. Он одарился то таким суровым взглядом, что тот лишь молча кивнул и в следующую секунду исчез вместе с Райей. — Ты будешь сражаться с нами в одиночку? — Это будет веселее, чем я думала, — радостно произнесла Рахель. Ее высокомерные манеры, Каждое ее действие, впечатление, которое она производила, вызывали у Милы бесконечное отвращение и презрение. «О да!» Голос Ашера звучал весомее, чем когда-либо, как гром, как горный обвал. Когда он дал волю своей силе, У Милы перехватило дыхание. Она отчетливо ощутила, что ей не хватает воздуха. Его энергия стала сильнее, мощнее. Что-то изменилось. Она стала намного темнее, намного опаснее. Что произошло? Аралану было заметно. Он тоже понял, что произошло. «Проклятие!» — злобно выругался он, в панике оглядываясь в поисках пути отступления. «Думаю, я к этому готов!» — уверенно произнес Ашер. И только теперь с лица Рахели исчезла ее самодовольная улыбка. «Так что давай начнем!» Ашер создал энергетический шар и швырнул его в сторону Тереля, одновременно атаковав Рахель мечом. Ей с трудом удалось парировать удар. Ашер и Рахель поднялись в воздух среди молний и потоков дождя. Терель едва смог отразить энергетический удар Ашера, но его отбросило назад на пару шагов. Ролан хотел убежать, но пан прыгнул вперед, отрезав ему путь. Так что оставалось только драться. Ашер и Рахель двигались слишком быстро, и Мила не могла разглядеть, что происходит. К тому же один глаз у нее и так плохо видел, потому что совершенно заплыл. То тут, то там мелькали крылья и мечи. Остальное скрывали непрекращающиеся потоки дождя, которые обрушивались на них. Тарель поднялся, оглядываясь по сторонам. Он не двигался с места. Почему он не двигается? Мила никак не могла понять, что он задумал. Как она не всматривалась в его глаза, в его выражение лица. Мим повернулась, осторожно ткнулась носом в Милу и потерлась об нее головой. Ни дым, ни масло не причиняли Миле боли, словно не касались ее. Так что она крепко вцепилась в шерсть Мим, прислушиваясь к ее тихому вою. А когда она снова оглянулась на Териэля, он... Is